Эпилог. Прошло довольно много дней после того, как Ва и Эл поселились в небольшой пещере среди скал. Днем они ходили по лесу, охотились или собирали фрукты, по вечерам сидели у костра и пели. Эл научила за это время Ва петь те песни, что пел Ор. «Когда Ор уйдет от нас в сад», то кому-то нужно будет рассказывать нашим детям, что было с а м о г о начала», говорила Эл и, прижавшись к нему с искоркой в глазах, добавила, «А это должен делать мужчина, человек всеми уважаемый». Однажды вечером, когда они только что расположились у костра, в кустах за скалами что-то зашуршало. Но Ва и Эл не встревожились, так как собака продолжала спокойно лежать возле костра. и вскоре они увидели а н а и Эну. «Вам не надоело быть одним? Вы уже целую луну отсутствуете», сказал вместо приветствия Анн. «Неужели так долго?» в один голос ответили Ва и Эл и взглянули на небо. «Никто особенно не переживает за вашу безопасность, но вы же не собираетесь остаться здесь навсегда?» спросила Эна. — Нет, конечно, — ответила ей л Мы скоро вернемся. Побудьте с нами несколько дней. Мы можем завтра сходить на берег реки. Мы давно уже там не были. — Мы вернемся завтра домой, а вы через два дня, — решил Анн. — Ты, мой старший брат, как скажешь, так и сделаем, — сказал с улыбкой Ва, чем заработал дружеский тумак в бок. — Как в детстве, — сказал Анн. с теплотой в голосе. «Да, чуть не забыла», — сказала э м м е с т ь еще одна новость. На совете племени Ор рассказал, что оставил боевое оружие в той пещере, где мы раньше жили. Все согласились с тем, что это правильно. Он сказал, что наличие оружия делало его сердце тяжелым. И еще одно решение вынес совет. Мы теперь не племя охотников на оленей, а племя – детей Ора. «Почему?» – спросил Аэл. «Потому что почти половина людей племени – потомки Ора и Нуа. Но не это главное. Главное, что все решили всегда идти путем света, всегда жить в мире с природой и вечным». «Мне такое название племени нравится», – сказал Ан. «Мне тоже», – ответил Ва в тон брату. Утром после купания в ручье и завтрака вчерашней дичью Анна и Эна вернулись назад, а Ва и Эл отправились в лес. «Смотри, какие кости!» — сказала Эл, когда они проходили мимо места, где она была ранена и был убит пещерный медведь. «Трудно себе представить, что человек может победить медведя», — сказал Ва. Вдруг он поднял голову и прислушался. «Тихо! Ты не слышишь?» «Да, теперь я слышу», — сказала Эл. «Что это за звуки?» «Пойдем скорее», — ответил Ва и побежал в сторону реки. Звук становился все громче, как ритмичные удары в большой бубен. Бум-бум-бум. Когда они вышли к берегу, то, укрывшись в тени деревьев, увидели проплывавшие посреди реки две большие лодки. Из них исходил звук бубна. В каждой лодке было п о д ю ж и н е грибцов с каждой стороны. Посреди лодки на мачте был натянут большой косой надутый ветром парус. Парус был черным с большим белым знаком посредине. Лодки шли очень быстро. Над бортами виднелись ряды копий с блестящими на солнце наконечниками. Это боевые корабли черных. Бубном они задают ритм г р е б ц а м сказал Ва. Как вовремя мы покинули нашу пещеру на берегу, сказала Эл и замолчала. Оба подумали об оставшихся там друзьях. Даже если бежать день и ночь, ты не опередишь черных. Эл как будто прочитала мысли Ва. Давай расскажем о черных только Ору. «Хорошо!» — согласился Ва. Звук становился все тише и тише, пока совсем не с м о л к вдали там, где река делала плавный поворот на запад. «Пойдем домой!» — сказал Ва и обнял свою жену. «Вечный решил сохранить нам жизнь!» «Я никогда не стану черным!» — добавил он, и, повернувшись, Побежал в сторону гор. Его жена обогнала его и побежала впереди. Ее огненно-красные волосы, завязанные в пучок, п о х о ж и й на хвост лошади, качались в такт ее быстрым шагам. Она оглянулась на него и сверкнула сине-зелеными глазами. «Попробуй догнать меня!» ва был счастлив.